Глава 27, в которой сказка заканчивается. Сегодня особенный день, потому что Томми скоро будет дома. Я выбираюсь из такси и по привычке осматриваюсь. Репортеров не видно. Наконец-то они убрались к чертовой матери с нашей улицы. Вхожу, радостно вдыхая ароматы дома. Выпечка и средства для мытья пола с ароматом лимона. Мама моет им полы с самого моего детства. Мне действительно этого не хватало. Кому-то может показаться странным, что мы до сих пор живем все вместе, но у Вериков редко бывает возможность иметь отдельное от родителей жилье. Все-таки это очень дорого. Вот и мы по привычке все еще держимся друг друга. Войдя и начав подниматься по лестнице, слышу голос Томаса наверху. Ускоряю шаг, не сдерживая радостной улыбки, залетая в кабинет брата. То, каким взглядом встречает меня Томас, буквально вышибает дух. Замираю, забыв даже поздороваться. Анжелина бросает на меня виноватый взгляд, целует Томи в щеку и поспешно выскальзывает из его кабинета. Я вижу кучу журналов и газет на его столе, и мне становится поистине страшно. Значит, она ему рассказала. — И когда же ты собиралась просветить меня? — негромко спрашивает брат. Сегодня, отвечаю, делая пару шагов ему навстречу, позволь мне все объяснить тебе. Дело в том, что я не говорила Энджи и маме всей правды. Томас не соглашается и не отказывается, просто молчит, яростно сжав зубы. Я сбивчиво рассказываю ему про предложение императора, про возможные перспективы для вериков. Позови, братьев! Резко прерывает меня Том. Замолкаю, испуганно замерев. У меня создается впечатление, что он даже не слушал меня. «Они не виноваты», — произношу, надеясь, что голос не выдаёт мою нервозность. «Это всё я». «Я сказал?» «Позови Ронана и Эрика», — зло говорит брат. Вздрагиваю, разворачиваюсь, не чувствуя ног, и отправляюсь на поиски братьев. Я ожидала, что Тэмми хотя бы поговорит со мной. Но ему неинтересно объяснение. Когда я приглашаю братьев пойти со мной, они по моему лицу понимают, что именно произошло. Где вы были все это время? Обманчиво спокойно спрашивает их старший брат. В смысле, где? Дома? Улыбается Эрик. Отмечали твое возвращение? «Вы, чёртовы потоскуны, где вы лазили, пока дракон топтал вашу сестру? Трахали местных куриц, мать вашу?» От крика Томаса закладывает уши. Я надеюсь, что мама на первом этаже не слышит его. «Да брось, не всё так, как кажется. Дракон не трогал Мэй!» Нарочито небрежно отмахивается Эрик, но я вижу, что ему тоже не по себе. «Это просто огромный обман, Томми!» Прямо-таки имперского масштаба. «Огромный обман», — повторяет Том, с ненавистью глядя на братьев. «Подойди, Мэйлен. Я сглатываю спустя несколько секунд промедление, делаю пару шагов вперед. «Что это такое?» — спрашивает брат, подавая мне один из журналов. «Я с ужасом вижу ту самую статью, где описывается, что я вошла в каюту крестьяна». И пробыла там полчаса. Всё ложь, вскидываюсь я. Ты что, действительно думаешь, что я бы стала лучше молчи, Мелен? С отвращением прерывает меня брат. Ты уже достаточно сделала. А что сделала? взрываюсь я. Всего лишь хотела помочь верикам, а выставила на посмешище всю семью. Взбешенно кричит брат, скидывая со стола ворох газет и журналов. Я вздрагиваю и едва не отшатываюсь от Томаса. «Никто нас не выставил на посмешище!» — вступается за меня Ронан. «А если кому-то захочется что-то сказать, я сам с ним разберусь, вот увидишь». «Вы оба!» — Том указывает пальцем на братьев. «Допустили, что ваша сестра легла под дракона!» «Да она шлялась с проклятым чешучитым уродом под самым вашим носом!» Слова брата бьют как хлыст. Знала же, что этим все закончится. «Не говори так Амелин. Начинает закипать Эрик. «Ты что, стыдишься меня?» «Не выдерживаю я. Тебе не плевать, кто и что скажет!» Томас прекращает буравить взглядом братьев и переводит забешенные глаза на меня. «Думаешь, я переживаю за себя? Ты о себе подумай, Мэйлин. На тебе теперь клеймо на всю жизнь. «Только давай без этого», — шеплю я. «Ты всегда ненавидел всех моих дружков. Да ты спустил нашего соседа с лестницы, когда он просто пришел ко мне в гости. Мне было всего девятнадцать. Ко мне потом полгода парни боялись подходить из-за тебя». «Этот ублюдок всегда облизывался на тебя, не смей приводить его в пример», — чеканит брат. «У меня рано или поздно появится мужчина, с которым я буду дольше, чем тебе бы хотелось, Томас», — качаю головой я. «И тебе придется это принять». «И на зло мне ты решила таскаться с проклятым белобрысым подонком? Или просто повелась на его деньги?» «Не смей называть Ника подонком». «Вырывается у меня, и я не брала у него ни одной золотой монетки!» Брат звереет. «Клянусь, я завалю урода, сверну драконью шею!» «Я сразу предлагал», — соглашается Ронан. «Я знаю, где он живет. «Заткнись, кретин!» — пихает брата Эрик. «Ты совсем с катушек слетел? Он племянник императора!» «Да хоть сам император!» Ронан отталкивает младшего. «Прекратите пререкаться!» Том подходит и хватает обоих братьев за плечи. «Из-за вашего разглядяйства высокородный ублюдок опозорил нашу сестру!» «Хватит нести чушь!» — пытается успокоить Томаса Эрик. «Мэйли не спала с чешуйчатым! Они просто притворялись, так ведь, Мэй? Скажи этому психу, наконец!» Я настолько зла, что даже не нахожу в себе силы убедительно солгать. «Вам какое дело, чем я занимаюсь? Я не интересуюсь, с кем вы проводите время». А Ронан снимает очки и с усилием начинает протирать их омайку, явно нервничая. Эрик широко распахивает глаза, неверяще глядя на меня. «Это же противоестественно!» Чёртово высокородные скоты решили поиметь меня через мою сестру!» Взрывается Томас. «А ты, потаскуха, решила сразу вывалить им все козыри на руки!» Эрик толкает брата. «А ну, завались! Не смей называть Мэй такими словами!» Я с ужасом вижу, что Томас хватает младшего за шкирку. На глаза набегают слезы. «Это я во всем виновата!» «Прекратите!» Выдавливаю со всхлипом. Ронни пытается разнять братьев, но они почти рычат друг на друга. Чувствуя, что драки не избежать, я подскакиваю и хватаю Томаса за руку. «Не смей вести себя, как животное!» «Что ты сказала?» Томас разворачивается ко мне. Все сводится к тебе. Считаешь себя центром мироздания? Думаешь, все вращается вокруг тебя?» Храбрюсь я, встречая его яростный взгляд. Затем наклоняюсь... Поднимаю газеты и трясу у него перед носом. «Знаешь, что все это значит?» «Что моя сестра — чёртова драконья шлюха, окунувшая нашу семью в такое дерьмо, из которого нам годами не выплыть?» Я вытираю слезы, подавляя всхлип. «Что у нас появился шанс стать, наконец, кем-то большим, чем просто бывшей обслугой, по ошибке получившей свободу? Джо скоро попадёт в парламент». Ты еще этого мерзавца решила сюда приплести. Я уверен, что он потакал всему этому. Знаешь, что забавно? Восклицаю я истерично. При знакомстве во мне всегда видели только Мейлин, сестру Томаса. Я указываю на братьев. И так с каждым из нас. А на самом деле оказалось очень приятно быть просто Мейлин, а не Мейлин с сестрой Томаса Сольера. Так у тебя проснулось честолюбие? улыбается Томи. Захотелось стать знаменитостью? Так, может, нужно было попробовать добиться чего-то, не раздвигая ноги перед чешуйчатым уродом. Прекрати говорить об этом. Может, дракон тебе и не нравится, но пытаюсь подобрать слова, чтобы описать то, что я испытываю к Николаусу. Ничего подходящего на ум не приходит. Он мне очень дорог, Томи. Прошу тебя, постарайся понять меня. У Томаса такой вид, как будто ему вот-вот станет плохо. Я замолкаю, глотая обиду. Еще не хватало, чтобы его снова увезли в больницу. Покажи ему кольцо. Встревает Ронни. Покажи. Это все из-за этой магической ерунды. Она втюрилась дракона из-за этой змеиной хрени. Ну ты и придурок. Выдыхает Эрик. Нашел время, когда об этом говорить. Я бросаю полной ярости взгляд на Ронана, но он отвечает мне тем же. Внезапно в кабинет врывается мать. «Вы орете на весь дом! Разбудили малыша! Совсем уже крыша поехала!» «Господи, здесь же теперь мой племянник. Я совсем забыла про него». «А ты куда смотрела, когда твоя дочка шлялась с летающим поганцем?» вопрошает маму Томас. «Николаус очень приличный молодой человек», начинает мать. «Он приходил в гости познакомиться, прислал твоему сыночку кучу подарков». «Приходил в мой дом, и вы все спокойно вынесли это? Посмотри!» Томас указывает матери на кипу газет и журналов, разбросанных по кабинету. «У Мэйлин Сольер взяли интервью». Она очень любит своего жениха. А вот Мелин Солер в обнимку с белобрысым козлом на обложке модного журнала. Брат со всей силы пинает журнал. Он отлетает и замирает прямо у моих ног. А, вот еще. Брат склоняется и выуживает из этой кучи какую-то газетенку. Надо же! Поклонницы Мелин Солер проводили фотосессию в образе эльфийка в одном из ночных клубов Новориоски. И подрались там с драконицами, которые придерживаются более консервативных взглядов. Полиция оперативно прибыла на место и задержала нарушительниц порядка. Томас театрально хлопает в ладоши. Выставила себя на посмешище. Ты утрируешь. Мама мягко касается локтя брата. Думаю, нам всем нужно успокоиться. Тираницы очень любят твою сестру. «Мэйлин, иди в свою комнату», — бросает мне брат. «Расходитесь все. Мне не 10 лет. Вскипаю я. И вообще, я теперь живу у Джорджа». «То есть этот выродок прикрывает твои шашни с драконом? Или ты решила, что наш квартал слишком беден для такой знаменитости, как ты?» «Ничего он не прикрывает. Прекрати обвинять всех вокруг. И не надо выставлять меня зазнавшейся». «Я никогда не задирала нос, в отличие от тебя!» «Иди отсюда!» — отмахивается Томас. «Видеть тебя не могу!» «С удовольствием!» — бросаю я, бросаясь к двери и хлопая ей изо всех сил. Проклятый баран! Думает только о том, как бы подмять всех под себя. Я захожу в свою комнату и плюхаюсь на кровать. Хорошо, что брат в порыве ярости даже не обратил внимания на слова Ронана про Аши. В глазах все еще стоят злые слезы. Я, конечно, ожидала, что Томи бесится, но он никогда не называл меня такими словами, никогда не позволял себе оскорблять, чтобы он провалился вместе с этим чертовым белобрысым драконом. Но все-таки могло быть и хуже. Нужно поговорить с братом, когда он слегка остынет. Мои мысли прерывают открывшаяся дверь. Я превстаю, наблюдая, как Том входит в мою комнату с выражением крайнего ужаса на лице. «Покажи мне это дерьмо!» — требует он. «Что?» — я сажусь на кровать и с подозрением смотрю на брата. «Ты с ума сошла из-за этих драконов и скормила братьям какую-то байку про василисков?» Я обиженно выдыхаю, затем протягиваю руку. Аши материализуется на пальце. Рубиновые глазки предостерегающе сверкают, притягивая к себе солнечный свет, но сама она недвижима. «Давай сюда!» — приказывает Томи. «Я так понимаю, магическая безделушка и повлияла на твое психическое состояние?» Василиск по-прежнему не двигается. Она и правда выглядит как обычное, хоть и искусно сделанное, кольцо. Издевается? «Я не сумасшедшая!» Отревисто бросаю я, встряхивая руку. «Если я тебе отдам кольцо, ничего не изменится. Это лишь ее отражение». Томас бросает на меня печальный взгляд. Кажется, он и правда думает, что я не в себе. «Твой дракон дал тебе эту девольщину, спрашивает брат. «Что за глупости? Вовсе нет». «Дай сюда». Снова требует Томми. Я пожимаю плечами и протягиваю ему кольцо. Он осторожно принимает его из моих рук. «Отвезу это одному знакомому. Пусть посмотрит». Внезапно брат скрикивает, выпуская кольцо из пальцев. Я примерно того и ожидала. Аша падает на пол, затем поднимает голову и яростно шипит, широко открывая полный острых зубов рот. «Если захочет, она может быть очень ядовита». С некоторой долей злорадства сообщаю я. Но змея тебя любит так же, как и я. Но это не значит, что она не будет защищаться. Томас склоняется к кольцу, рассматривая Василиска со смесью отвращения и любопытства. «Мне доводилось пару раз видеть драконьи кольца, но владельцы были мертвы. Остаточная магия позволяла кольцам проявлять небольшую активность». Но этот образец просто великолепен и очень похож на настоящий. «Она настоящая!» — хмуро произношу я, протягивая руку. Василис ловко взбирается и снова застывает на моем пальце. Глазки рубины тухнут. Мэйлин, скорее всего, это просто умелая иллюзия. Возможно, сделанная даже не на территории тирании, «Во мне зреет мысль показать ему. Соблазн очень велик. Но я боюсь испугать Томаса. И, в конце концов, аша огромна. Выпускать ее в городе не лучшая идея». Ронан с Эриком видели ее в воде. Напоминаю я. «Ну, допустим. Что я от тебя нужно тогда, мать твою? По-твоему, такие вещи случаются сплошь и рядом?» Садит брат, не отрывая взгляда от кольца. Я знаю, что она хочет. Но этого никогда не будет. Не ту девушку она выбрала для осуществления своих планов. «Не знаю», — отвечаю я. «Просто змея хотела жить. Пойми, я ее не контролирую, в отличие от драконов. То есть она делает, что захочет, если ее позвать. Но в целом Аши довольно спокойно В основном спит». Она уже очень стара. «Ты даже имя ей придумала?» Она сама мне сказала. «Прошипела на змеином?» — усмехается брат. «Мы общаемся», — выдавливаю я, не желая вдаваться в подробности. Он не поймет. «Я приглашу специалиста, который осмотрит тебя. Надеюсь, он сможет прибыть в ближайшие недели». «Зачем?» А по-твоему все хорошо? Абсолютно точно на тебя подействовал этот магический артефакт. Я закатываю глаза, понимая, что спорить с братом бесполезно. Говорят, несколько десятилетий назад в северных водах видели огромных змей. Неизвестно, что за твари могут обидать среди непроходимых льдов. Не знаю, но мне кажется, что Аша одна и тоскует. Томи. Грустно улыбаюсь я. «Кто знает, сколько она пролежала в спячке где-то в морских глубинах?» «И что, ты решила стать спасательницей древних змей?» «Она спасла нам с братьями жизни, когда дракон напал на корабль!» Томас смотрит на меня с сомнением, а затем его лицо приобретает суровое выражение. «Ты должна прекратить все контакты с драконом!» Я ждала от него этих слов. И теперь, когда брат наконец произнес их, понимаю, все равно не была готова к этому. Не могу. Негромко говорю я. Можешь и прекратишь. Злость в словах Томи заставляет меня опустить голову. Я всегда слушалась брата, всегда заглядывала ему в рот. Он был для меня самым идеальным мужчиной в мире, но с некоторых пор что-то изменилось. Не нужно просить об этом, Томми, если ты меня любишь. И «Если я тебя люблю...» Брат почти срывается на крик. «Может, в этом проблема? Что я постоянно потакал тебе, и ты решила, что даже шашни с летающим дружком сойдут тебе с рук?» Я вижу, как ты ненавидишь его. Но это не изменит моих чувств. «Не смей мне говорить про любовь, Мейлин. «Я и не говорю!» Поднимаю голову и заглядываю в гневные глаза Томаса. Но рядом с ним я становлюсь счастливее. Произносить вслух свои тайные мысли, обличать их в слова так жутко, что меня передергивает. Я не жду понимания от брата. Скорее, просто хочу, наконец, сказать хотя бы кому-то. «Избавь меня от мерзких подробностей ваших взаимоотношений!» Ты унижаешь себя и унижаешь всех нас. Думаешь, ты нужна чёртову высокородному ублюдку? Чихать он хотел на таких, как ты. У него их десятки. Никогда не думал, что ты такая идиотка. Грубым тоном осаждает меня брат. Его жесткие слова бьют по-больному. Вцепляюсь руками в край кровати и едва сдерживаю поток слёз. Спасибо, что ткнул меня носом в то, какая я жалкая. Выдавливаю через силу. Как будто сама не знаю, как устроен мир. Ты не жалкая, Мэй. Просто избавься, наконец, от пелены перед глазами. С горечью просит брат. Пойми, что мы им не нужны. Я просто хочу, чтобы проклятый подонок прекратил пользоваться тобой, а ты перестала развлекать толпу. Он не пользуется мной. Упрямлюсь я. «Если так и будет продолжаться, то знай, ты мне больше не сестра». «Не смей говорить так, слышишь? Ты с ума сошел? Я встаю и пытаюсь обнять Томаса. Он удерживает меня, хватая за плечи и выдыхает зло. «Хочешь быть чешуйчатым? Тогда забудь дорогу в этот дом. Я серьезно. Бросаю на брата полный отчаяния взгляд. Я всегда буду выбирать тебя, и ты это знаешь, Томи. Ты не можешь поступить со мной так же, как и с Джорджем. Забудь об этом уроде. Голос брата сочится угрозой. Я отрицательно качаю головой, сталкивая его руки со своих плеч. С дома не выйдешь, пока не приедет специалист и не осмотрит тебя. Бросает мне Томи, разворачиваясь и выходя из комнаты. Мы избавим тебя от этой заразы. «Ты правда думаешь, что я буду сидеть и ждать здесь какого-то придурка?» Кричу я ему вслед, но брат даже не отвечает.